Глава 3 Амбал со мной не нежничал. Я болталась у него на плече, как мешок с костями, а он еще будто намеренно делал так, чтобы я билась лицом моего спину. Не видела из-за его широкой туши, куда он меня тащил, но все еще наивно ждала, что появится Даня и отвоюет меня у этого чудовища. Но правда заключалась в том, что наверняка братец облегченно вздохнул, сумев заключить такую взаимовыгодную сделку. Меня уносили куда-то в сторону от шума. Музыка и гул голосов, доносящиеся из общего зала, затихали, пока полностью не стихли. Громила открыл дверь и, щелкнув клавишей включения света, скинул меня на пол. «Ау!» ушибло бедро при падении. «Можно ведь и аккуратнее», процедила сквозь зубы. «Не хрустальное, не разобьешься», огрызнулось это чудовище, вышло из помещения и закрыло меня снаружи. Я поднялась на ноги и подергала за ручку, убедившись, что выпускать меня точно не планировали. Обернулась, осматриваясь по сторонам. Меня заперли в комнате размером с чулан. Да и выглядела она так же. Крохотная, без окон, все стены заняты огромными шкафами, и только в дальнем углу расположился стол и две табуретки. Распахнула дверцы шкафа, обнаружив ведра, швабры и моющие средства. С тоской обвела взглядом все это богатство, убедившись в том, что ничего из имеющегося не может помочь мне сбежать, И только после этого прошла к столу и устало рухнула на табурет. Я все еще не могла поверить в реальность происходящего. Ущипнула себя за руку, надеясь, что боль поможет мне проснуться. Но ничего не изменилось. Да и боли на сегодня оказалось столько, сколько не приходилось испытывать за всю жизнь. Горло першило и хотелось пить. Обхватила ладонью шею, потирая место, что еще соднило после рук садиста. Перед глазами застыл его звериный взгляд. Хватило одного воспоминания, чтобы сердечный ритм сбился. Отогнала его из своих мыслей, думая о том, как дальше быть. И как мне из этого выпутаться, я даже представить не могла. Сидеть и безропотно ждать момента, когда меня подложат под какого-то ублюдка? Даже мысли об этом вызывали панический ужас и тошноту. До того, как это случится, я должна сбежать, просто обязана. Я и целовалась-то всего пару раз в жизни, и то для меня это стало огромным шагом. Да и парень был любимым пока не выяснилось, что он одновременно со мной встречается с несколькими девчонками. Без любви я не смогу позволить кому-то прикоснуться к себе, тем более без одежды. Пульс участился от жутких картин, ожидающих меня участи, что подсовывало воображение. Не бывать этому лучше смерть, чем это. Замок в двери щелкнул, и я тут же напряглась. Неотрывно следя за входом? Дверь распахнулась, и на пороге появилась эффектная брюнетка в красной кружевной юбке карандаше и таком же кружевном топе с длинным рукавом, который не скрывал завидного декольте. Она тут же выцепила меня взглядом и, мелко перебирая ногами в туфельках на высоченной шпильке, процокала прямо ко мне, замерев напротив. Ну и что с тобой делать? скрестив руки на груди, окинула меня надменным взглядом. Я же смотрела на эту красивую девушку с бронзовой кожей, слегка раскосыми карими глазами, пухлыми губами и аккуратным носиком, не в силах отвести глаза. Таких идеальных, будто с картинки, я еще не видела. У нее даже родинка над губой имелась, а эти локоны – и что такую красотку связывала с этими мерзавцами. «Чего молчишь?» – недовольно фыркнула она. «А что я должна сказать?» – не понимала, чем, собственно, могла вызвать столько неприязни у незнакомой девушки. «И что мне с ней делать?» – крикнула она через плечо в коридор. «Босс сказал заняться ей», – послышался бас бугая, заперевшего меня в этой комнатушке. А затем в помещение вошел и он сам, сразу заполнив собой все свободное пространство. «Он хочет мне ее подсунуть?» – удивленно приподняла она бровь. «Просто сказал, чтобы ты занялась ей». «Встань!» – приказала девушка, теперь внимательнее рассматривая меня. «Зачем?» – «Встань!» – заметно раздражалась она. «Мне нужно понять, с чем работать!» «В смысле работать?» «Ну что за идиотка?» Закатила она глаза и схватила меня за руку, поднимая на ноги. «Ай-яй!» ай -яй! вскрикнула я, когда длинные красные ногти вонзились мне в руку. «Больно!» – встала перед незнакомкой, оказавшейся выше меня на пол головы. «Где Кай нашел эту дуру?» «Она сама его нашла», – загоготал шкаф. Так, осматривала меня брюнетка, ну, в целом хороший материал, спросом будет пользоваться. Взяла меня за плечи, заставляя покрутиться. Сиськи свои, а могут быть чужими, хотелось закрыться от нее. Острить будешь в другом месте, зубы покажи. Резко обхватила мое лицо, сдавливая щеки и заставляя открыть рот. Мне стало так мерзко от происходящего. Чувствовала себя еще хуже, чем в кабинете их босса. Казалось, что я не человек, а лошадь на рынке. «Неплохо», – пробормотала она и, наконец-то, отпустила. Глаза жгло от обиды и унижения. Мне наглядно демонстрировали, что я больше не человек, безвольная кукла. И теперь у меня имелся свой кукловод и я буду выполнять все его прихоти. Предохраняешься, когда сдавала анализы на ЗППП? Что? Я изумленно посмотрела на девушку, теперь переставшую казаться мне идеальной. Вообще не сдавала. Не хватало еще, чтобы ты заразу какую-то притащила. Я не... Ладно, махнула рукой перед моим лицом, соединяя большой палец с остальными. Давай понять, что не хочет меня слушать. Завтра отвезешь ее к нашему врачу и после осмотра позвонишь мне. Надеюсь, обойдется без сюрпризов. Тогда и начнем работать». Девушка отвернулась от меня, обращаясь к амбалу. «А сегодня что?» – сдвинул кустистые брови шкаф. «Сегодня?» – она обернулась ко мне и поморщилась. «Пусть отдыхает. Зря ты так с ней. С синяками не скоро сможет работать. Такое, знаешь ли, на любителя. Это не я, пробубнил Амбал. Не ты? Бос постарался. Даже так. Снова посмотрела на меня, рассматривая с нескрываемым любопытством. Ладно, поговорю с Каем. А ты пока отвези ее в карантин. Не хочу, чтобы девочки с ней соприкасались. Понял. Выпустил брюнетку из комнаты амбал. «Поехали», – позвал меня. «Куда?» – во рту пересохло от страха. Молилась лишь, чтобы меня не отправили в публичный дом. «Пасть закрой и делай, что говорят», – пробубнил здоровяк. Не хотела, чтобы меня таскали, как мешок, или причиняли боль, поэтому сама подошла к мужчине. «Повезло тебе, сегодня не тронут». Схватил он меня за руку и потащил по коридору. Мы вернулись к тому месту, откуда ушли ранее. Кабинет охранял уже другой шкаф, а в приоткрытую дверь я увидела, как та самая брюнетка стояла за спиной монстра, что едва не придушил меня несколькими часами ранее и массировала ему плечи. А он сидел с закрытыми глазами, отдавшись ее рукам. Он казался расслабленным и совершенно не таким пугающим, как часом ранее. А вот она выглядела, как укротительница диких зверей. Она понимала, какую власть имеет над мужчиной, и упивалась ею. «Отвези ее в карантин», – остановился возле кабинета мой бугай. «Думал, сегодня бездвижа», – лениво отозвался второй. А я смотрела лишь на то, как брюнетка приручала дикого зверя. Но, словно почуяв мой взор, монстр распахнул веки, вонзаясь в меня тяжелым взглядом. Он сощурился, будто хищник, приметивший жертву. Что там в его глазах, не получалось прочитать, но мне немедленно захотелось сбежать как можно дальше. Этот мужчина пугал до дрожи. И когда меня за плечо взял второй охранник и потащил к выходу, я вздохнула с облегчением. Пока что я получила отсрочку, но мне еще придется столкнуться с главным чудовищем. И в следующий раз я встречу его во всеоружии.